Глава 12. Царь в гостях. По твердой зимней дороге Матвей Петрович добрался до Петербурга за пять недель. Несколько дней отдыхал, затем вызвал своего губернского комиссара и пошел с отчетом о губернии в Управительный сенат. Впрочем, важнее сената был приватный разговор с государем. Но Матвей Петрович никак не мог застать Петра одного. то он был в адмиралтействе, то в полку, то принимал послов, то пьянствовал с какими-то голландскими шкиперами. И вдруг государь сам заявился к Гагарину, точнее, решил пожить пару дней в его доме. Уже за полночь перепуганный лакей капитон поднял Матвея Петровича с постели, денщики без затаскивали в сени сундуки с платьем, походную кровати, токарный станок Петра Алексеевича. Матвей Петрович выбежал в чем спал, в татарском халате. Пётр, дыша перегаром, грубо поцеловал Гагарина в щеку и сказал, что поселится в зале, где висит картина Бой галеона Сан-Мартин у Гравлина. Пусть Матвей Петрович пришлет туда графин водки на смородине. Собеседника государь не пожелал. У Петров в Петербурге имелось несколько жительств, и самый первый голландский домик за крепостью, крытый гонтом и с мартирой на крыше, и пара увеселительных домиков на Петровском острове, и свадебные палаты, подаренные царю Меньшиковым. Зодчий домик Трезинь, воздвиг для царя два дворца: летний, который поменьше на безымянном Ерике, и зимний, который побольше и с мезониной на Неве. Но зимой Пётр предпочитал селиться у своих вельмож, порой даже не предупреждая о себе. Он занимал залу, которая ему приглянулась, ставил матросскую койку и токарный станок, ел, пил, встречал гостей или, заперев дверь, работал. В соседние покои заезжали его денщики и секретари, в сенях сидел караул из преображенцев, у крыльца мерзли в санкх вестовые и неизменная толпа посетителей в крытых хвостках. Пётр жил, пока ему не наскучит, а потом также внезапно убирался, оставляя после себя кучи опила на паркете, объедки, бутылки и немытую посуду, залитые чернилами столы, прожжённые табаком диваны и сорванные занавеси, о которые он вытирал грязные руки. Матвей Петрович знал, что Пётр спит мало, досыпает недостающее днем после обеда и велел разбудить себя пораньше. Вместе с Матвеем Петровичем охая встала и Евдокии Степановна, жена. Матвей Петрович отправил лакея капитона к капитанам и секретарям караули царя и велел слугам растолкать сына Алексея, не делая ему дрыхнуть, когда в доме гостит государь. Гагарины сели завтракать, но не откидным творогом и оладьями на меду, как обычно, а горьким кофеем с маковыми баранками, как любил Пётр. Грузная Евдокия Степановна расположилась на кушетке, чтобы не сломать фижмы. Она была в домашнем платье-робе и без корсета, но роба и так натягивалась на талии. Голову Евдокии Степановна покрыла чепцом. "Пакость эта кофия", со вздохом сказал Евдокии Степановна. "А баранки хороши. Надо матрёшке велеть еще пару снизок наделать". Матвей Петрович оделся одел справочному. камзол, кафтан, короткие портки и чулки. Парик Матвей Петрович напяливать не стал, а то государь догадается, что Гагарин вырядился намеренно для него, а сам по себе видно ходит по дому в дедовском армяке. Лёшк тоже выполз в камзоле и кюлотах. Его длинные волосы были собраны сзади в косичку, заплетённую явно ещё позавчера. Лёшк с кислой мордой сел в кресло корыться, выпил кофе, вытащил откуда-то мандолину и глядя на пальцы, принялся щипать струны. Ты опять похмельный, строго спросил Матвей Петрович у сына. Чего творишь, Лёшка? Ничего не творю, буркнул Алексей, не поднимая головы. Матвей Петрович хмурился, как положено отцу, но в глубине души сочувствовал Лёшке, понимал все его мальчишеские порывы. Где пильто? В кабаке за адмиралтейством. Ты княсили, голландский матрос? Царь тоже в голландского матроса рядиться. С царя-то в другом пример брать надо, а я в твои годы служил. Служили, ага, Лёшка шмыгнул носом. Мне дядька-то Василий всё рассказывал. Вы тоже, батюшка, беса те шли, коралесили. Я коралесил в Иркутске и Нерчинске, и о том никто не знал, Сибирь покрывала. И домой сто двадцать вазов добра оттуда привез». «Врешь ты, отец", сказал Евдокии Степан. "Тебе в Сибири за тридцать годов уже было, а Лёшеньке всего семнадцать». Откинув портьеру в гостиную, вступил лакей Евдокии Степанны. Графня Дарь Матвеевна Головкина с графом Гаврилом Ивановичем объявил он, выпячивая грудь. Дарье была дочерью Гагариных, а граф Гаврил Иванович внуком. Дарья была замужем за Ваней Головкиным, сыном графа Гаврила Ивановича, государственного канцлера. Гаврилу Ивановичу младшему исполнился годик. Пухлая бойкая Дашка ворвалась в гостиную, гремя замерзшими юбками. Нянька внесла ребенок. С Матвеем Петрович при виде внука слетела вся суровость, лицо его распустилось, губы сами собою сложились уточкой. А что это у нас за граф такой важный явился? За ссюсюколон забирая Гаврюшу на руки. Митька, через плечо крикнул он с "Принеси мне тележку говрюшкину". Матвей Петрович с наслаждением поцеловал внука. А кто это у нас в карете сейчас кататься будет, а? Граф Гаврюшка будет. Ух, у него дед какой резвый жеребец. Не ушибите дитё, батюшка, важно сказала Дашка. Не учи, всех вас нянчил, никого не зашиб. Высокие окна в гостиной Гагариных были из квадратиков дорогого венецианского стекла, собранных в деревянных рамах. Над Петербургом разгоралась заря, и окна нежно порозовели сквозь толстый иней. Алексей тренькал на мандолине, ожидая, когда его отпустят. Евдокий, Степанна и Дашка на кушетке играли в карты. Лакеи прибирали на столе и гасили свечи. Матвей Петрович возился с внуком, покатал его на тележке за веревочку, потом посадил себе на колени и принялся потряхивать, держа за ручонки. Поковочком, поковочком по маленьким дорожкам, в ямку бух раздавили сорок мух, приговаривал Матвей Петрович и ронял смеющегося Гаврюшку на спину. "Вот какая ты негодница, Дашка", в сердцах воскликнула Евдокии Степана, бросая карты. "Родную-то матушку обжуливать". Матвей Петрович усмехался, поглядывая на жену и дочь. Ему нравилась простодушная хитрость Дашки. Наследвены, конечно, от Евдакий Степаны. Нравилось ей то, что Дашка, похоже, будет толстой, как мать. Портье отодвинулась и появилась испуганная физиономия капитона. Гасу прошептал он и исчез отдернутый Петром за шиворот. Петр тоже был без парика, в домашнем засальном швафроке с платком на шее в разношенных башмаках. Слуги сразу низко склонились перед царем, Гагарины тоже вскочили и поклонились. "Goe морхен!» — весело сказал Пётр по-голландски. Нянька бросилась к Матвею Петровичу, взяла из его рук ребенка и бесшумно убежала из гостиной. Слуги тоже попятились в дверь. Пётр озирал гостиную Гагариных, поправляя усы. Фряжская мебель на львиных лапах, камин закрыт китайской ширмой, зеркала, лепнина, канделябры. Видел я вот твоего лакея Петрович мордой исцарапанным, сказал Пётр, опускаясь в кресло. Никак ночью в потьмах борду спиливал. Ежедень броимся, соврал Матвей Петрович. Да садить живы, махнул рукой Пётр. Важдом Кофею государю, крикнул Матвей Петрович. Как Петрович, жизнь сибирская. Пётр был на 12 лет моложе князя и звал его по отчеству. Работаем с достоинством, сказал Матвей Петрович. Читал твой экстракт в Сенате. Хвалю. Когда плата за соболей будет? Пушные обозы на прошлой неделе должны были прибыть в Варшаву. Ожидаю к благовещению деньги вернуться. Сибирский приказ, которым руководил Гагарин, сам собирал в Сибири пушную казну и сам продавал меха в Европе, а в казну шли уже деньги. Долго Пётр дернул ногой. А китайский караван чего? За него получилось 42 тысячи рублей. Кошель с печатью я уже снес с Алексея Васильевича Макарова, твоему секретарю. А в Посольске приказ сдал 95 тысяч за казенный груз. Мало. Ано считай караван восьмого года, пока я этим делом не заботился, пояснил Матвей Петрович. А я китайский доход утрою. Кто караван водил? Михаил Гусятников. Зная его, не вор. С китайскими караванами Пётр отправлял и свои личные товары. Ситец моржовый клык из Архангельской пушнину. На самом деле Михаил Гусятников продал царский груз только за 37 тысяч, дороже китайцы не давали, и Матвей Петрович добавил в царскую прибыль из своего кармана, чтобы государь был доволен и считал себя умелым негоциантом. Ежели царь доволен, то не полезет разбираться в деле, в котором Матвей Петровича был собственный особый порядок и интерес. Вошел денщик Петра. В одной руке он нёс кувшин с кофеем, в другой руке оловянную шкиперскую кружку с отчеканенным британским львом. Кружку и кувшин денщик поставил на стол рядом с государем. Пётр налил себе кофе, плеснув на скатерть и шумно, как лошадь, отхлебнул. Ты их бьешь, что ли? спросил Пётр, кивая на дочь и жену Гагарина. Ивдокия Степанна и Дашка неподвижно сидели на кушетке словно куклы и испуганно таращились на царя. А надо? неуверенно спросил Матвей Петрович. Пётр, дурачась, вдруг по собачьи гавкнул на Дашку и вдокию они обе одинаково вздрогнули. Пётр захохотал. Да не бойтесь вы, благодушно сказал он. Чего делали до меня? Картошки играли батюшка, робко сказал Евдакий Степанна. На деньги? Просто так. Сундучок игра называется. Ну и дальше играйте». Евдакий Степановна послушно взяла в руки карт. Кто хоромы строил Петрович, рассматривали ли спросил Пётр. Вайньков фонтана из ольянин. А чего дворец не каменный? Ой, я аж к бреуса, овейда, кикина с Сашка меньшему мужика менны, а вы все как в Москве хоромы ладить. Как тебе не угодить, Пётр Алексеевич, сказал Гагарин. Он знал, что царь любит, когда ему иной раз дерзят. — Построишь чего, а ты по тому месту перспективу или канал проведешь, и домину на слом, Жалко трудов. Князь Репнин вон как ревел, когда ты его терем порушил. Пётр снисходительно хмыкнул. Из-за портьеры на входе выглянул вистовой и показал письмо с печатью. "Рожу убери", грозно крикнул Пётр. "У меня конфиденция". Вистовой спрятался. "Это сын твой?" Пётр кивнул на лёшку, тихо сидевшего в углу. Лёшка сразу встал и поклонился. "Младший мой, князь Алексей Матвеевич", подсказал Гагарин. "Где я тебя видел?" задумался Пётр. Ощущения от этого парня у него были какие-то нехорошие. И тут он вспомнил и от давнего гнева стиснул в ладони оловянную кружку. Точно, ты с моим лёшкой безобразничал. Алексей Гагарин молчал. Матвей Петрович сразу понял, что дело худо. Осенью, когда навигацию закрывали, попойка была. Мой Недрсель со своими дружками там буйство учинил. Пётр вперил взгляд в панораву Алексея. Два Лёшки озоровали, он да ты, и два Сашки Долгоруков да Головкин Вы сажей перемазались, чтобы вас не узнали. На Адмиралтейской стороне окна били, орали как припадочные, карету в щепы разнесли. Прости, государь, дитя он ещё, Всполошилась Евдокии Степановна. Дитя? усы у Петра щетинились. Детё учить надо. Пошлю-ка я тебя в Гамбург на пенсион мореходство и коммерцию осваивать. Не губи меня, и Степанна истово перекрестилась. Чем это я тебя гублю? У тебя и отец жив, и муж. Хорошее настроение царя улетучилось. Сын Алексей всегда раздражал Петра своей никчемностью, а пьяные выходки сына приводили в бешенство. Отец на Вятке воеводит, муж в Сибири. Алёшенька, один мне опора. А брату Петровича, — царь посмотрел на Гагарина старшего. Василий, да? Ты с ним Тверецкий канал строил. Василий мне двоюродный, он помер тому уже три года, печально сообщил князь Гагарин. А Иван, родной брат, еще раньше помер. Вид у Матвея Петровича стал смиренным и скорбный. Гагарин достал большой платок и промокнул глаза. якобы от слёз по брату, но в уме Матвей Петрович лихорадочно соображал, как вернуть веселость Петра. Царь бич Божий, ему лёшку на всю жизнь наказать, разплюнуть. Матвей Петрович перепугался за сына, такого тощенького, строптивого, беззащитного. Петр вскочил, шагнул к стоящему Алексею, ладонью отвел отвёл ему с алба, волосы. Выспыхшейся из перевязки косицы и начал разглядывать лицо. Алексей запрокинул голову, глядя в страшные совиные глаза государя. Дурак он, сделал вывод Пётр. Дозволь отлучиться, тяжело дышать, — тихо попросил Матвей Петрович. Заодно водки мне принеси. Матвей Петрович, утираясь платком, быстро вышел. Пётр повалился обратно в кресло, закинул ногу на ногу и нервно качал носком башмака. Алексей Гагарин по-прежнему стоял будто на суде. Может женить его мать, спросил Пётр у Евдокии Степанны. О чем еще ему с бабой-то говорить? -то и образумится. «Добро бы, государь, слезливо обрадовалась Евдокия Степановна. У Петьки Шафирова бронеск на выдане. Не хочу на жедовке, глухо пробурчал Лёшек. Лицо у Петра пошло багровыми пятнами. Да жедовке Лёшенька, поумнее наших русских акулин. пылка набросилась на сына Евдокии Степана. Пётр взорвался бы, но тут вовремя вернулся Матвей Петрович. Он нёс ларец косыма. В Тобольске Матвей Петрович и не думал отдавать золото курганов царю. Однако сейчас надо было спасать не путёвого Матвей Петрович с поклоном поставил ларец на низенький столик возле Петра. Вот привез тебе забаву из Сибири, скромно сказал Гагарин. Пётр пренебрежительно откинул крышку ларца пальцем и выпрямился. Ох ты, изумленно сказал он. Он сунул ручищу в ларец и вытащил в горсти три золотые бляхи. Откуда сии курьезы? Из курганов Потаболу. Погоди. Пётр вскочил и быстрым шагом выбежал из гостиной. Куда он? шёпотом спросила Евдокия Степановна. Балдаты! отчаянно, но почти беззвучно крикнул Матвей Петрович сыну, не обращая внимания на жену. По что с царевичем дружишь? Царевич царем будет, непокорно ответил Алексей. Вот когда будет, тогда и дружи. Убирайся, Лёшка, отсюда от греха подальше. Дашка, и ты убирайся. Пётр вернулся с большим увеличительным стеклом в медной оправе. Он не заметил, что дети Гагарина исчезли из гостиной. Пётр выспол на стол содержимое ларца и склонился над золотом, рассматривая его через лупу. Тигр, а это олень, а это волк грызёт коня, бормотал Пётр. Мне слышь, такие диковины в первый раз показывал амстерданский бургомистр Видзен. У него их целое бюро с ящиками. А потом я подобное видал в Дрездене и Вене в кунст Это ремесло древних скифов. Теперь и у тебя есть, сзади подсказал Гагарин. И много в Сибири курганов с кладами. Брешут, что тысячи Ну порадовал Петрович. Пётр взял в ладонь бляху с орлом, который нес в когтях извивающегося змея, сел в кресло и продолжил внимательно изучать диковину через увеличительное стекло. Сразу указываю тебе: рассылай артели, пусть бугруют курганы. Мужики и так уже копают, сказал Матвей Петрович. Мужичьё бугровать запрети. Объяви, что руки рубить будешь. Я указ издам. Для сиволапов это просто куски золота, молотками расплющят. А ежели кто уже нашел или купил, пусть продают себе или в казённой аптеке, плати щедро. Царь был поглощен своим новым сокровищем. Матвей Петрович тихо перекрестился и в облегчении присел на кушетку рядышком с женой. "Ну, обнадежил Гагарин", с чувством сказал Пётр. Давай, давай, давай. Нас саморой ещё найди. Хочу